Глава 23. Кайл нашел меня после ужина, когда я возвращалась в крыло некромантов. Эльзы рядом не было, она все-таки решилась и отправилась на прогулку с тэем несмотря на негодующий вопль Арка. Да, я его! Я! А она какова? Луна, останови ее! Луна, как только вернусь в тело, первым делом подпалю кому-нибудь наглую рожу. Да как он смеет? Он ее за руку взял! «Луна!» К счастью, слышала это только я. Не обращая внимания на возмущение дракона, я пожелала подруге Итею приятной прогулки и направилась дальше по коридору. Чешуйчатый все еще бушевал внутри, изнывая от ревности, когда передо мной внезапно возник староста высших магов. Не сказав мне «здравствуй», ни «добрый вечер», он сразу рявкнул. «Переехала!» Я даже не сомневался. Стоило Дариану тебя поманить, и ты тут же побежала за ним». Арк про Эльзу мгновенно забыл и сдавленно выдохнул. «Я тут подумал? Нет. Первым, кому я подпалю наглую рожу, будет Кайль». Я посмотрела на парня. В полумраке коридора он казался выше, чем обычно. Плечи расправлены, руки в карманах мантии, взгляд все такой же прямой, проникающий и злой. Все то остаточное тепло, которое я видела в нем при последней встрече, начисто стерлось, без следа. «А ведь ты обещала, обещала, что сегодня пойдешь со мной на свидание», — холодно напомнил он. «Я передумала», — спокойно ответила я. «Это мое право. Сейчас не то время для меня, чтобы ходить по свиданиям». «Да что ты говоришь», — оскалился Кайль. «Дариану ты так же отвечаешь?» «Как я отвечаю Дариану, тебя касаться не должно». «Ну да, ты же теперь у него под боком живешь. не унимался староста. «В крыле некромантов мне безопаснее», — продолжая не повышать голос, ответила я. «И да, Каэль, я не говорила, что совсем отказываюсь от свидания, а лишь то, что не пойду сегодня. Но теперь, пожалуй, подумаю об этом. Мне бы не хотелось провести один из вечеров, выслушивая твои нотации и упреки по поводу моего переезда и взаимоотношений с Дарианом. У Кайля лицо на мгновение застыло в непроницаемой маске. Потом он кашлянул. «А!» И выражение сменилось на растерянное. «То есть ты не собираешься отказывать мне в свидании?» «Не собиралась», — уточнила я. «Но теперь собираюсь. Кайл, я никуда с тобой не пойду. Думаю, мы уже встретились и поговорили. Этого достаточно». Я уверенно отвернулась. «Стой!» Он резко схватил меня за руку и тут же отдёрнул. Браслет сработал снова. Староста поморщился от боли. «Подожди, я...» «Это от ревности. Луна, ты ведь понимаешь, что крыло некромантов — это не спасение. Ты даже не осознаешь, что творится вокруг тебя». Я снова повернулась к нему и стала очень внимательной к каждому слову. «А ты понимаешь?» Он замялся, отступил на шаг. Каэль, более требовательно произнесла я. Он выдохнул. «Луна! Уже и так понятно, что за тобой охотятся!» «Кому это понятно?» — не унималась я. Староста тяжело вздохнул и с напряжением посмотрел на меня. «Всем! Западный лес закрыт! Академию накрыли куполом защиты и его расширили на несколько километров!» «Сегодня пошли слухи, что в коридорах выставят стражу. Луна — все это из-за тебя. Если ты думаешь, что никто ничего не понимает, зря». «Но ведь ты не об этом», — я приподняла бровь. «Ты знаешь что-то еще? Он кивнул и снова выдохнул. «Я говорил с отцом. У совета есть свои студенты и преподаватели в академии. У света магии тоже. Продолжать?» «И у темнокровых?» «Да», — ответил он очень тихо. «Но это не все. Когда вы пошли в западный лес, охотники узнали об этом слишком быстро. Подозрительно быстро. Я смотрела на Кайле во все глаза. Ты знаешь, почему?» Он передернул плечами. «Даже если бы захотели, они не смогли бы сделать это так быстро. Охотники — не такое уж обширное сообщество. Их мало, и они почти всегда в странствиях. Предположить, что, находясь неизвестно где, они внезапно появились рядом с Академией — глупо». «Косой Хром тоже говорил, что они зачистили в их края», — напомнил Арк. «Ты хочешь сказать, что они уже в Элестии, и все это из-за меня?» Кайль усмехнулся. «Я тебе больше скажу. Они уже в Академии, и да, именно из-за тебя. В этом я точно уверен». «Только их нам здесь и не хватало», — протянул дракон. Кайль все еще смотрел мне в лицо. Я видела, как тухнет искра в его глазах, сменяясь ледяной непроницаемостью и колкостью. «Ты зря отказалась от моей защиты!» Внезапно надменно выдавил он. «У меня было больше возможностей, чем у Дориана». Маг развернулся и быстро пошел прочь. Я проводила его взглядом и бросилась бежать к крылу некромантов. Я едва успела войти в комнату, как практически следом за мной в дверь постучали, и она распахнулась, едва не сбив меня, я успела отпрыгнуть от порога. «Луна Селестра!» — раздалось звонким девичьим голоском. Я повернулась. В проеме двери стояла невысокая девочка, за ее спиной маячил хранитель общежития некромантов. Он строго смотрел на нее, выжидательно скрестив лапы на груди. Девочка напряженно косилась на него. Говорите же, не выдержала я. Вас ждет ректор Найтфорд, пискнула она. Немедленно. А где леди Гада? искренне удивился Арк. Обычно это она нас вызывала. Что происходит в нашем крохотном королевстве? Уже второй раз в общежитие приходит не она. «Что за изменения?» Я не постеснялась спросить вслух. «А леди гада где?» Распорядитель глухо зарычал и сузил жутковатые глаза. «У них с нашим чудищем не сложились отношения!» выкрикнула выходящая из своей комнаты в гостиную некромантка. «Он ее сюда не пускает!» Звероподобное существо хмыкнуло и еще раз рыкнуло. «Не любовь!» — ухмыльнулась Варианна. Арк внутри меня фыркнул. «Так некоторым и надо!» «Вас ждут!» — уже почти приобретя косоглазие, повторно пискнула девчонка и, бросив прощальный взгляд на нашего жутковатого распорядителя, бегом кинулась прочь. «Зачем ты пугаешь студентов?» — улыбнулась Вариана, выйдя из комнаты и погладив косматую лапу. Распорядитель откровенно зевнул. «Понимаю!» — протянула некромантка. «Скучно!» Тот оскалился и кивнул, а потом развернулся и, довольно посвистывая, направился по коридору. «Я пошла следом за ним». Леди Гада поджидала меня перед дверью в приемную. «А вы неторопливы», — промурлыкала она, словно кошка. «Это потому, что вы за мной не пришли», — без всякого стеснения выдал Арк моим голосом. «Знаете, без вашего взгляда и голоса пропадает всякая мотивация спешить». Секретарь ухмыльнулась. «Ничего, сейчас у вас появится куда больше мотивации, чем вы можете себе представить». Она коротко кивнула и распахнула передо мной дверь к ректору. Тот сидел за массивным столом залитым мягким светом ламп и магических сфер. Лицо Найтфорда было мрачным и напряженным. Напротив него сидел вальяжно развалившись в кресле Рауль и ухмылялся во весь рот. «Проходите, Луна!» — голос ректора прозвучал ровно, но взгляд у него был встревоженным. И эта тревога ощутимо передалась мне. Я вошла. «Садитесь!» — продолжил он. И только после этого повернулся к Раулю. «Магистр Зайтерс, вы можете изложить суть, для чего мы вызвали Луну-Селестру?» Рауль поджал ноги и уставился на меня. «Я официально заявляю, что студентка Академии Луна-Селестра...» Он нарочно сделал паузу и довольно выдал. «Использует магию, относящуюся к запрещенной категории». Хранитель выдержал еще одну театральную паузу. «Более того...» «Я теперь совершенно уверен, что она имеет связь со слоями и сумраком, что уже говорит о ее прямом взаимодействии с запрещенной магией и, вполне вероятно, с темнокровыми». «У вас есть доказательства?» — сухо поинтересовался ректор. «Я обнаружил леди Луну с ее подругами в черном квартале», — Рауль говорил с неприкрытой радостью в голосе. «Кроме того, согласно расследованию света магии, Она находилась там с целью посетить всем нам известный трактир. К сожалению, мне не удалось выяснить, что именно они там делали, но мы же все понимаем, зачем обычно посещают Черный рынок». Глумливая улыбка рассекла его лицо. «Гад! Змей подколодный!» — прошепел Арк. Также нами было установлено», — надрывался в песнопении Зайтерес, «что у девушек произошла стычка с несколькими охотниками». И тут прошу обратить особое внимание. Охотники были убиты сумрачными тварями. А теперь вспомним. Наша Луна уже однажды впустила в наш мир сумрачных. У меня нет ни малейших сомнений, что теперь она сделала это намеренно. Это значит, что она уже спокойно, на уровне навыка использует запрещенную магию. Леди Луна, вы не хотите рассказать, зачем вы посещали черный рынок и что произошло с охотниками? «Не перебарщивайте, лорд Зайтерос», — медленно проговорил Найтфорд. «Это пока что мой кабинет, и вопросы здесь буду задавать я». «И давайте не будем забывать, вы сказали охотники, а это значит, что студентка проявила магию в целях защиты. Кроме того, есть ли у вас хоть одно подтверждение, что именно Луна вызвала сумрачных тварей?» Рауль заметно напрягся и было открыл рот, чтобы что-то возразить. Тут неожиданно вперед выступила леди Гада, которая все это время стояла у меня за спиной. Разрешите, ректор, мягко сказала она, грациозно прошла и уселась в кресло напротив Рауля. Луна действовала по моему поручению, и в черный квартал она отправилась потому, что я ее туда направила. Да, я знаю, что произошло у трактира, и заявляю с полной уверенностью, сумрачные твари были вызваны не ею а хозяйкой трактира. О том, что ей принадлежат два Деймура, вам, раз известно так же хорошо, как и мне. Не раз уже инспекция требовала отправить их в зоопарк магических созданий. Но твари слишком привязаны к женщине, и забрать их пока невозможно. Вы все еще собираетесь упорствовать в том, что это студентка Луна их вызвала? Кстати, согласно отчету стражи, охотники были убиты именно Деймурами. В кабинете повисло напряженное молчание. Рауль постарался быстро оправдаться. «Но она была там, и что она там делала?» «После нападения охотников в западном лесу», — продолжила Леди Гада. «Я рекомендовала студентке создать для собственной защиты определенные амулеты. Но, как вы знаете, амулеты высшей защиты студентам не продают. Кроме того, индивидуальные средства защиты можно создать только самостоятельно. К сожалению, я не могу надолго покидать стены Академии, зато у меня очень много знакомых. И да, вы можете обвинить меня в связях с черными дельцами, но позвольте, не я одна к ним обращаюсь, и все исключительно во благо. Тем более вы прекрасно знаете основной профиль моей работы — находить связь между любыми расами, а значит, это влечет за собой необходимость общаться и в таких кругах. Моя работа одобрена советом. Она нагло ухмыльнулась и продолжила с прежним спокойствием. «Я посоветовала студентке Луни, какой именно амулет ей нужно и что заказать. Да, для этого пришлось отправить девочку в черный квартал, но, как вы понимаете, она пошла туда не одна. Да, на них напали охотники. И тут возникает закономерный вопрос. Откуда они знали, что девочки появятся на черном рынке, «Мы ведь не сомневаемся, что они пришли туда за ней после неудачной попытки завладеть студенткой в Западном лесу. В последнее время в Академии слишком много ушей, не правда ли, хранитель Рауль?» за это раз замер и начисто проигнорировал заданный ему вопрос. «Вы направили ее к черным дельцам?» — медленно переспросил он. «Да, и не вижу в этом ничего противозаконного». Ледяным тоном ответила гада, откидываясь в кресле и закидывая ногу на ногу. «Если, конечно, мы еще не начали запрещать студентам изучать то, что может однажды спасти им жизнь. Луне нужно знать все стороны и лести, а не только то, что происходит в пределах Академии». Я с трудом удержалась от удивления. Арк внутри меня тоже не ожидал подобного. «Она только что нас прикрыла. Что произошло с леди Гадой?» Я во все глаза смотрела на секретаря. Та бросила в мою сторону едва заметный взгляд и улыбнулась. Уголками губ. Совсем чуть-чуть. Найтфорд сцепил пальцы в замок и медленно наклонился вперед. «Я благодарю вас, леди Гада», — произнес он, едва заметно кивнув. «Что касается обвинений в адрес студентки Селестры, пока они не подтверждены, никаких мер принято не будет. Девочка продолжает учиться в Академии некромантов». Под моим наблюдением. Рауль буквально щелкнул зубами от разочарования, четко прописанного на его лице. Щека у него снова дернулась. Он выскочил из кресла и стремительно направился к двери, проносясь мимо меня, на секунду остановился и процедил сквозь зубы. Вам удалось выпутаться в этот раз, но я докажу, что вы темнокровая, что вы используете запрещенную магию, и вы. Лорд Зайтерс, повысил голос Найтфорд. «Вы оказываете давление на студентку Селестру. Я буду обязан доложить об этом совету». Хранитель повернулся к нему и криво усмехнулся. «Конечно, конечно. Только будьте осторожны, ректор Найтфорд. Не обожгитесь на своей студентке. Ведь тогда отвечать придется вам». «Вы мне угрожаете?» Ректор приподнялся из кресла, сурово сведя брови. Рауль отступил к двери и развел руками. «Что вы, что вы? «Я лишь забочусь о вашей репутации», — Найтфорд прищурился. «Позвольте, я сам о ней позабочусь. А вы, магистр, позаботьтесь о том, чтобы в следующий раз, прежде чем кого-то обвинять, у вас были действительно серьезные и неоспоримые доказательства». Рауль вылетел из кабинета, громко хлопнув дверью. А я все еще не до конца понимала, что произошло. Смотрела то на Найтфорда, то на Леди Гаду. Секретарь сидела, лениво покачивая ногой под платьем, и внимательно рассматривала безукоризненные ногти на своих руках. «Леди Гада», — строго произнес ректор, — «предлагаю нам всем прогуляться». Он встал из-за стола и направился из ректорской. Мы обе поднялись и пошли за ним. Через несколько минут мы стояли в зеркальном зале сада Академии. «Теперь я жду объяснений от вас», — сказал Найтфорд, едва мы вошли и посмотрел на Гаду. «А что тут объяснять?» — со спокойной улыбкой спросила она. «Вы ведь знаете, что главой совета мне поручено присматривать за леди Варианной. Я узнала, что она собирается отправиться в черный квартал. Я лично договорилась с косым хромом, чтобы она встретила их и проследила за тем, чтобы девочки смогли беспрепятственно уйти оттуда. Позже она сообщила мне, что им действительно пришлось спасаться от охотников. Вроде бы все прошло нормально, но...» Секретарь на секунду замолчала, будто выбирая, стоит ли продолжать. «Так как я в силу определенных условий не могу покинуть пределы академии, я попросила Рейна присмотреть за девушками. Он видел, как сумрачные твари провели их до площади и уже собирался уезжать, как появился Рауль. Он напал на девушек. Рейн был готов вступить в схватку, но наши студентки обладают замечательной прытью. Они сбежали». Рейн последовал за ними, нашел их и привез обратно в Академию. Так что девушки почти все время находились под нашим негласным надзором. Ректор уставился на нее немигающим взглядом. И все это за моей спиной? леди Гада закатила глаза. Найтфорд, умоляю вас. Я приносила присягу совету и клятву верности семье Экссел. Как, кстати, Рейн. «Вы прекрасно знаете, что я приглядываю за Варианной, а Рейн и Алисар за Дарианом. А у Леди Луны, как вы, надеюсь, заметили, довольно крепкая связь с этими ребятами. Так что она, вполне естественно, попадает под нашу зону внимания. И, если угодно, защиты». Она чуть улыбнулась и добавила. «И да, вы же понимаете, что даже при всем желании внести свет в происходящее я не могу рассказать вам все. «И что девушки заказали у черного дельца, тоже мне не скажете?» — с грустной иронией спросил ректор. «Это уже не ко мне», — леди гада развела руками. «Этого вам не скажет ни один черный делец. От этого зависит их репутация. Так что даже я не знаю, что они запросили у косого хрома». Она бросила взгляд в мою сторону, а я стояла, вылупившись на секретаря, как на нечто совершенно незнакомое мне. «Не смотрите на меня так», — протянула она. «Я помогала не вам, а леди Вариане. А вот вы, леди Селестра, вызываете у меня не меньше вопросов, чем у Рауля. Я не задаю их, потому что точно знаю, вы мне на них не ответите. Но я все же уверена, события вокруг вас не спровоцированы вами сознательно. Не знаю, какие богини стоят у вас за спиной, но они вас без сомнения берегут». Она глянула к ректору. Я могу идти. Он кивнул. Ступайте, леди гада, и спасибо. Вы все сделали правильно, и вы, леди Селестра, тоже можете быть свободны. Все, что нужно, вы услышали. Он отвернулся и прикрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Я выскользнула из зала следом за секретарем.